Глава пятая. Джеймс. Никто никогда не смел общаться со мной подобным образом, повышать голос, возмущаться, да даже неупокоенный дух вредного предка вел себя приличнее. А он был не черт знает кто, а сам Вельдман-завоеватель, всем известный своим скотским характером. И тут какая-то непонятная Анна, неизвестная, из какой дыры вылезшая. Мало того, что продемонстрировала, все свои, надо отметить, довольно впечатляющие прелести, почти половине двора. Так еще и смеет меня в чем-то обвинять. Еще и угрожает. От злости бушевавшей внутри, хотелось в буквальном смысле этого слова открутить мерзавке голову. Останавливала только то что сразу этого сделать нельзя, испорчу себе репутацию. Потом бегай по всем в поисках более-менее подходящей невесты, объясняйся, что это не ты виноват, а фаворитка такая попалась, что убить ее проще. Но когда мне прилетела дверью по лбу, в глазах потемнело, и совсем не от удара. Это было не столько больно, сколько оскорбительно. И не давая себе ни малейшего отчета в том, что я делаю, пульнул в девушку огненными пульсарами. Это было сиюминутное действие, вспыльчивое, необдуманное, и стоило только огненным шарам сорваться с кончиков пальцев, как я тут же пожалел о содеянном. Вот только вернуть их уже не представлялось возможным. Они с оглушительной скоростью приближались к девушке, которая замерла, глядя на них с нескрываемым ужасом. А мне с каждой долей секунды Становилось все страшнее и страшнее. Черт, она же не успеет увернуться. И сам, слабо понимая, что я вообще делаю и зачем, тут же вскинул руки в магическом призыве стены воды. Если очень повезет, то ее даже обжечь не успеет. Просто напугает как следует. Ну а если нет, что ж поделать. Скажу, что это было покушение на меня. Ее похоронят с почестями, а семье выплатят неустойку. Но правда! Не будет же принц в самом деле убивать свою фаворитку после первой ночи. «Анна!» Я замерла в полном шоке, глядя на маленькие огненные шары с огромной скоростью, приближающиеся ко мне. «Здесь есть магия!» «Здесь точно есть магия!» «Вот только узнаю я эту прекрасную и завораживающую новость совсем не тем путем, которым бы хотелось». «Ну все, Аня!» И во сне нашли, как тебя прихлопнуть. Ой, а если я не сплю, если я в самом деле попаданка, и скоро уже в лучшем случае поджаренная, если не дохлая попаданка? От подобной мысли по телу прошла какая-то абсолютно невероятная волна, в буквальном смысле сворачивая меня в невозможный крендель. Тут же почему-то вспомнилась сцена из «Матрицы». Очень она красиво со стороны смотрелась, ничего не скажешь. заглядение. Уверена, что я и сейчас выглядела не хуже, вот только по вполне понятным причинам пролетавшие мимо меня огненные шары заставляли замирать не от восторга, а от ужаса. И тут я вспомнила, что, черт возьми, в одной рубашке, мокрой рубашке, а значит, сверкаю перед принцем в самой замысловатой позе тем, чем приличные девицы точно не сверкают. И я тут же начала резко возвращать своему телу вертикальное положение. Не этот Джеймс, даже если не Бонд, лицезрение таких подарков судьбы. Вот сейчас вернусь обратно и кукиш покажу. Знай наших, меня огненными шариками не напугать. Но стоило вернуть себе привычное положение, как на меня обрушилась волна, практически сметая все на своем пути. Это вообще что такое? Нет, на этот раз, слава богу, вода не ледяная, но все равно мало приятного». Я стояла в коридоре и в прямом смысле этого слова обтекала. На шум, разумеется, практически тут же собралась толпа. А я поняла, что у меня нет никакого выхода, кроме как вернуться в спальню принца, которую я буквально только что благополучно покинула. Почти голый, да еще и мокрый, несмотря на боевой настрой, даже в статусе фаворитки по дворцу долго не побегаешь. И делать это стоит как можно быстрее, пока вылупившийся на меня в полном шоке Джеймс не пришел в себя и не принялся снова командовать. Хотя и позволить этому наглецу, который пытается то поджарить меня, то утопить, уйти безнаказанным, я тоже не могу. Поэтому выразительным взглядом обвела уже значительное количество прислуги и даже, кажется, пару придворных, застывших и с удивлением разглядывавших поле боя, я спросила, что встали? Принц предпочитая специфические игры. Что тут поделать? Такой уродился. Я выдержала секундную паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. «А ну-ка, за уборку!» Прикрикнула на собравшихся, и, судя по тому, что даже придворные кинулись к тряпкам, проняло всех. А я с победным видом, обойдя принца по широкой дуге, вернулась в его спальню. Все это, конечно, хорошо, фаворитка и прочее, но, кажется, пора устраиваться в этом дворце поудобнее. «Джеймс!» Я стоял и просто хлопал глазами. У меня было для этого сразу несколько причин. Первой и главной было то, как именно Анна уклонилась от огненных пульсаров. Я жестоко ошибался, считая ее невинной девушкой, неизвестно как попавшей сюда, чтобы играть роль моей фаворитки. То, что только что с легкостью и даже некоторой небрежностью она проделала, я бы сделать не смог. Да что там! Даже мой учитель магии и единоборств испытал бы трудности. А ведь мне нанимали лучших учителей из всех доступных. А Анна даже не запыхалась. Она, словно это было то, что она делает рано утром вместо завтрака, выгнулась в позе усталого суслика, навесила на себя защитный кокон и перевела движение пульсаров в движение с отдаленным рассасывающим эффектом. Пульсары даже стен не достигли хотя должны были за ней гнаться, и все это за считанные секунды. Кто же ты, моя подставная фаворитка? Когда на нее обрушилась стена воды, я испытал секундное облегчение. Если бы она смогла уклониться и от нее, мое самолюбие этого бы не пережило. Но затем это же действие застало еще больше задуматься, не вызывало и Толики сомнений что эта девушка совершенно точно была способна уклониться и от стены воды. Даже более того, это было намного проще сделать, чем от пульсаров. Тогда почему она этого не сделала? Погруженный в свои мысли, я чуть было не пропустил, какие оскорбительные слухи решила распускать обо мне моя фаворитка. Но промолчал. Пока что. Сейчас меня волновали другие вопросы. Собрание совета через полчаса. Рявкнул я одному из придворных. Одно не подлежало сомнение. По Анне необходимо срочно навести справки. То, что девушка абсолютно правильно ответила на вопросы вчера в комнате, еще ничего не значит. Вполне может быть, что она вообще подослана вместо тайного агента канцелярии. И именно в этом мне сейчас и необходимо удостовериться. Внезапно я осознал, что за всем этим выяснением отношений я не только не переоделся, но и разгуливаю по коридорам дворца в одной пижаме, И даже не позавтракал. Натуральное свинство. А ведь так хорошо все начиналось. Немедленно доставить мне завтрак и подходящую одежду в малый тронный зал. Я помедлил и немного пожевал губы. Предоставить все необходимое... Начал было... Нет. Все, что она захочет. Быстро подумав, исправился. Моей фаворитке. И сообщите ей, что вечером будет бал маскарад. Пускай подберет для нас костюмы. Наконец я с величественным видом последовал в направлении малого тронного зала. В конце концов, не одежда делает монарха. Король останется королем, даже если он голый. И вообще, может, я тут новую моду ввожу на ношение пижамы? Сколько бы я себя не убеждал, что все в порядке, игнорировать удивленные взгляды было непросто, и я только еще больше злился. Из всего произошедшего успокаивало одно – Уже к сегодняшнему вечеру мне удастся вывести мисс Бонд на чистую воду. Я торжественно и хищно улыбнулся. Мой план был прост. Запрошу сейчас информацию об этой дамочке у тайной канцелярии и пусть они ее проверят по полной. Потому что что-то мне подсказывает, что Анна самозванка. Иначе бы она меня уважала и боялась потерять работу. Одновременно я дам девушке свободу, как будто бы она сможет делать все, что захочет. Может опустошить казну, стать герцогиней, все, что пожелает, без малейших ограничений, даже если решит выпустить из тюрьмы всех преступников. Так что это будет дополнительный тест для нее. Мало кто удержится от искушения, получив безграничные возможности. И если ей есть что скрывать, то это определенно станет ясно к вечеру. Ну и как вишенка на торте, костюм для карнавала. Он расскажет мне больше всего. Я, конечно, не планировал сегодня вечером устраивать никаких праздников, но в конце концов я на той принц, чтобы менять свое мнение и планы других. Анна. Я ожидала чего угодно, что принц сейчас ворвется в комнату разъяренным буйволом, что мне придется изображать Матадора, на худой конец, что он пришлет стражу, чтобы просто выставить меня из дворца, в чем стояла. Но совсем не того, что передо мной появится слуга, который с глубоким и крайне уважительным поклоном сообщит, что готов исполнять любые мои прихоти и хочет помочь мне подготовиться к балу-маскараду. Сначала я почти надулась, как счастливый индюк, представив, что спущу сейчас дикое количество денег, доведу этого противного принца до белого коленя, и то только потому, что сердечные приступы ему по возрасту рано получать. Впрочем, я не против постараться, чтобы исправить ситуацию. А потом резко замерла. Джеймс, хоть и принц с крайне дурным характером, но на идиота не похож. Иначе бы даже никто уже и не вспомнил, что такой вообще был. А то, что попытки отправить его на тот свет были неоднократные, я видела из отчетов сегодня утром. Значит, не все так просто. Вполне возможно, принц ищет причину и способ избавиться от меня, не кинув на себя тень и я решила быть осторожной, очень-очень осторожной. «Для начала принесите мне завтрак», – попросила я слугу, а он посмотрел на меня как на сумасшедшую, и только кивнул в направлении столика, буквально заваленного едой, как я его не заметила. Осмотрев все содержимое повнимательнее, я недовольно причмокнула. Давать такому количеству еды остывать и стоять бесхозно – страшное преступление, поэтому, забрав на тарелку все, что мне приглянулось, я отправилась за небольшой столик в углу комнаты, предварительно отослав слугу, чтобы принес мне побольше горячего чая, потому что в чайнике на каталке был только кофе. Из чего я сделала простой вывод. Моей любви к чаю при приготовлении завтрака не учитывали. Да и кофе я уже все равно успела выпить. Ну да, впрочем, это не важно. Главное сейчас подкрепиться, переодеться, хорошенько подумать, а лучше всего это сделать на сытый желудок. Слуга оказался не только расторопным, но и разумным, потому что вместе с чаем мне принесли большой пушистый халат. Пару секунд поразмыслив в попытках сделать выбор между едой и сухой одеждой, я все-таки решилась и оставила еду без присмотра. Надеюсь, пока я тут буду переодеваться, меня не попытаются отравить? Быстро заскочив в ванную и стараясь убедить себя в том, что у меня не развивается паранойя, я начала стягивать с себя рубашку принца. Тут-то меня и прошибло воспоминанием. Когда я выходила из тайной канцелярии, я же захватила с собой эти плохо испытанные таблетки. Точнее, не так. Таблетки как раз были испытаны, а вот побочные действия от них совсем нежелательны. Я замерла возле ванны, которая была абсолютно пустой. Надо заметить, она была пустой, когда я в ней очутилась. Только я была мокрой. Из ванны надо было выбираться, для этого нужны были руки. Значит, вот. Я чуть не разразилась победным воплем, потому что нашла две таблетки на полу, а еще две на маленькой полочке рядом. Странно, конечно, что одни оказались там, а другие тут, но выглядят абсолютно идентичными, значит, можно смело пробовать. С видом победителя я вернулась в спальню принца, чтобы продолжить завтрак, и заметила, как все тот же слуга с крайне воодушевленным видом выпихивает из комнаты тележку с едой. «Куда?» – хищно замерла я а слуга посмотрел на меня несколько ошарашенно. «Вы еще хотите?» – осторожно поинтересовался он. Нет, юноша, конечно, старался выглядеть вежливым, но в его выражении лица четко читался вопрос «А ты случайно не лопнешь?» Хотя вполне возможно, что в данном случае это скорее было убеждение из разряда «Леди должна есть как птичка». «Нет, мне просто интересно, куда сейчас отправится эта еда?» Я внимательно посмотрела на слугу, у которого забегали глаза. Вот точно здесь что-то нечисто. Слугам позволено забирать объедки себе домой. Наконец промямлил он, опустив глаза. А я от неожиданности плюхнулась на стул. Объедки? Да он шутит, наверное. Тут целиком совершенно нетронутый шоколадный гусь, которого непонятно вообще, по какой причине подали к завтраку. Уверена, что этот прохвост не детишкам нищим еду скармливает, а, скорее всего, перепродает. А что, неплохая прибавка к зарплате. Но подожди, дружище, я тебе сейчас устрою». «Я ничего не имею против благотворительности», улыбнулась так сладко, что у самой скулы свело. «Вот только что, если принца кто-то захочет отравить, а ты заберешь отраву себе», буквально промурлыкала я, наслаждаясь произведенным эффектом. Слуга дернулся и побледнел. Явно, что мысли о подобном риске никогда ранее не приходили ему в голову. ты перебери, мне не жалко. Только пришли кого-то другого, кроме себя. Так, на всякий случай». И я буквально вышвырнула этого прохиндея вместе с тележкой за дверь. А потом, в который раз поудобнее усевшись на стуле, наконец принялась за завтрак. Ела и улыбалась мечтательно и с издевкой. Мне явно было чему радоваться. Слугу проучила, На принцип попробую сыворотку правды в таблетках, и еще у меня масса вопросов. Я ела, наслаждаясь вкусом пищи, и подумала, все-таки странный сон получается. И спать могу, и есть. Внезапно еще не проглоченный кусок еды, в буквальном смысле слова, встал комом в горле. Я не могу отрицать очевидные факты. Этот сон слишком похож на настоящую жизнь, и, что немаловажно, для сна тянется слишком долго. Так что, если я только не умудрилась словить какие-то глюки, то вполне вероятно, что все вокруг реальное. Значит, я попаданка. Именно на этой ноте мне удалось проглотить кусочек булочки, которая до этого застряла в горле. Я подскочила и принялась расхаживать по комнате. Мне захотелось подумать. «Так, это вообще мое тело?» «Оно удивительно похоже на мое, вот только есть большое «но». Никогда в жизни, даже в мечтах, Я не смогла бы так выгнуться и загнуться, снова выпрямиться, и сделала это вообще без особых усилий на одних инстинктах, видимо, изначально вложенных и натренированных в этом теле. А значит, тело не мое. Более того, это также подтверждается фактом, что меня приняли за главу тайной канцелярии. А вот теперь пришлось присесть, потому что ноги просто отказывались меня держать. Это что же тогда получается? Настоящую главу канцелярии прихлопнули, а я оказалась в ее теле. Ой, мамочки. Пара глубоких вдохов-выдохов еще до двадцати в прямом и обратном порядке вернули, наконец, мои вытаращенные глаза обратно, и я резким движением опустошила чашку с чаем. Может, не стоит пока переживать? Может, пока все не так плохо, нужно отложить панику? Может быть, никто и не прикончил главу тайной канцелярии, В конце концов, дама ведь должна быть опытная. Просто так ее точно из собственного тела не выгнать. Вон как ловко это самое тело от огненных шаров уклонялось. Не исключено, что мы с ней просто поменялись телами вследствие, скажем, какого-то неудачного эксперимента тайной канцелярии. У них ведь есть магия, так что это возможно. Конечно, меня совсем не радовала мысль, что сейчас вместо меня в моем теле на балу танцует прожженная шпионка но и смерти я ей тоже не желала. Хотя бы потому, что если кому-то и вправду удалось отправить опытного бойца на тот свет, то как же этот самый негодяй справится со мной? Ой, от одной только мысли о подобном по телу прошла неприятная дрожь. Так значит, надо думать, и главное — искать сведения и данные. Без них точно никуда. Я попаданка. Собственно, мой путь должен лежать в библиотеку. Полная решимость я подскочила и двинулась к выходу. Я иду к знаниям, и никто, и ничто не сможет меня остановить.